Глава 10. 15 мая 2014. Нью-Йорк. Идея принести кота домой принадлежит Адди. Наверное, она всегда хотела завести питомца или же решила, что это пойдет Генри на пользу. Адди не знает, да это и не важно. Важно лишь то, что однажды, когда Генри закрывает магазин, на крыльце появляется Адди с Романом в одной руке и дряхлым котом в другой — Вот и все. Они приносят Томика в дом Генри, показывают ему синюю дверь и поднимаются вместе с котом в тесную бруклинскую квартиру. Иррациональные предчувствия Генри, что кот без своего магазина рассыпется в пыль, не сбылись. Он просто неуверенно бродит повсюду около часа, а потом устраивается на стопке книг по философии и чувствует себя как дома. Адди и кот сворачиваются клубком на диване. Внезапно раздается щелчок полароида, Вспышка, и Намиг Ади даже думает, что это может сработать. Вдруг у Генри получится ее сфотографировать, так же, как получилось написать имя, но даже записи в цветных дневниках не принадлежат ей одной. Это ее история, записанная пером Генри, ее жизнь, пересказанная его словами и действительно. Когда фото проявляется, Ади там нет. Это не совсем она. У девушки на снимке волнистые каштановые волосы. Девушка на снимке одета в белую рубашку. Но у девушки на снимке нет лица. А если и есть, она всегда отворачивается от объектива, словно камера поймала ее в процессе вращения. Ади знала, что ничего не получится, но сердце все равно замирает. Туза ерунда, говорит Генри, крутя в руках фотоаппарат. Давай я еще раз попробую. Ади его желание понятно. Очень сложно осознать, когда невозможное настолько очевидно. Разум никак не соглашается, и ты пытаешься снова и снова, думая, что в следующий раз уж точно будет по-другому. Ади знает, как сходят с ума. Но она идет у него на поводу. И Генри пробует второй раз, а потом и третий. Смотрит, как фотоаппарат заклинивает, как он выплевывает пустую карточку, как та выходит переэкспонированной, недоэкспонированной, размытой, пока голова не начинает кружиться от бесконечных вспышек. Позволяет ему выбрать другие ракурсы, другой свет, и в итоге весь пол оказывается усыпан фотографиями. Ади есть на этих снимках, и одновременно ее нет. Она там настоящая и вместе с тем призрачная. Генри замечает, что с каждой вспышкой Ади все больше расстраивается, излучает печаль и только тогда заставляет себя отложить камеру. Глядя на эти кадры, Ади вспоминает картину в Лондоне и голос Люка в своей голове. «Это не важно. Ты не важна». Ади бросает последний взгляд на фигуру девушки на снимках, черты лица, размытые до неузнаваемости. Закрывает глаза и напоминает себе, что есть множество способов оставить след. Напоминает, что фотографии лгут. И вдруг тяжелый корпус камеры оказывается у нее в руках. Она уже набирает в грудь воздуха, чтобы сказать, что ничего не выйдет, но Генри становится позади нее. кладет поверх ее пальцев свои пальцы и заставляет посмотреть видоискатель. Он позволяет ей управлять его руками, так же как она красила стеклянную стену. Сердце Ади пускается в скач. Она выстраивает кадры с фоторазбросанных по полу. В нижней части кадра ее басы и ноги. Затаив дыхание, с надеждой нажимает спуск. Щелчок. Вспышка. И на сей раз фотография получается. Вот их жизнь в кадрах. Мгновения, как картины, запечатленные на полароидной плёнке. Как цветы, засушенные между страницами книги, прекрасно сохранившиеся. Вот они трое дремлют на солнце. Вот Ади гладит Генри по волосам, рассказывая ему свои истории, а он их старательно записывает». Вот Генри прижимает ее к постели, их пальцы сплелись, дыхание ускорилось, он уткнулся ей в волосы и эхом повторяет ее имя. Вот они вместе на его кухне. Генри обнимает Тади, положив свои руки на ее, и они вдвоем помешивают бешамель, месят тесто на хлеб. А когда хлеб уже в духовке, Генри обхватывает перепачканными в муке ладонями ее лицо, оставляя белые следы повсюду. Они устраивают бардак, а по комнате разливается аромат свежеиспеченного хлеба. Утром все выглядит так, словно на кухне танцевали привидения, и адис Генри притворяются, что их там было двое, вместо одного.